Глава девятая. Честно говоря, я пока не привыкла, чтобы меня именовали принцессой. Но я делаю вид, что вовсе не краснею и принимаю одни из санок, которые нам вручают жители Сада Февраля. В Каприи много хороших людей, и я чувствую, что всё больше преисполняюсь решимости победить королеву Кристалл. «Я король сноуборда. Вы с ума сойдёте, когда меня увидите!» — хвастается Лукас. — Нет, он просто невыносим. — Я очень плохо удерживаю равновесие, — предупреждает Сэм. Он немного напуган. Можно подумать, ему предлагают взобраться на слона. — Не думай об этом, просто сделай. Как при прыжке с вышки в бассейн. Мы ставим сани в грязь и толкаем, чтобы набрать скорость, прежде чем вскочить на них. —— вопим мы все дружно в том числе и Лукас, возомнивший себя королем сноуборда. Сани отчаянно раскачиваются, и мы несемся на полной скорости. Не знаю, как нам удается петлять между деревьями, у меня полное ощущение, что я вот-вот влечу в одно из них. «Слева! Справа! Впереди! Впереди!» Вскоре мы пересекаем границу сада «Февраля» и на полном ходу влетаем в сад «Марта». Я не успеваю даже покрепче вцепиться в сани. Мощный ураган бросает нас вперед. «Берегись!» Чуть поодаль — несколько обитателей сада. На спинах у них закреплено что-то вроде воздушных змеев. Люди отскакивают, чтобы не угодить под наши сани. А ведь я еще даже водительские права не получила. «Класс!» — смеется Лукас. «Это чистое безумие!» Не успеваю я подумать, что сейчас взлечу, как мы пересекаем границу сада Марта и видим деревянный указатель «Апрель». Мы врываемся в новый сад на полной скорости. «Помогите! Я не захватил спасательный жилет!» — орёт Дилан. «Мы утонем!» — волнуется Кэти. «Та старушка что-то говорила про дождь?» «Да это потоп. Нам нужны не сани, а большущий корабль». «Ничего не вижу!» — кричу я. Капли дождя очень крупные. Небо затянуто тучами, а редкие лучи солнца едва освещают нам путь. Мне никто не отвечает. «Это я потерялась или они?» «Ой, мамочки! Я этого не переживу! Я этого...» Внезапно мои сани на что-то натыкаются. «Это камень? Дерево? Понятия не имею. Но вот теперь я действительно взлетаю. Внезапное открытие. Люди умеют летать. Сердце отчаянно колотится в груди от ужаса при мысли, что я сейчас разобьюсь. Зажмурив глаза, я приземляюсь и качусь кувырком. «Ай, ай, ай! Элена!» Я мигом открываю глаза. «Моя подруга здесь, рядом со мной, и...» «Это что, рай? Мы?» В роскошном саду. Вокруг яркие цветы, бабочки, кусты и деревья. Стоит прекрасная погода. Ни ветра, ни грозы, ничего такого, что толкало бы наши сани. Сразу видно, что здесь весна. Должно быть, с улыбкой предполагаю я, это и есть сад Мая.